Глава 14 На этот раз Макград не стал просить старшего техника спуститься на третий этаж. Он сам с видеокассетой в руке поднялся в лабораторию, расположенную на шестом этаже. Распахнул дверь и расчистил место на ближайшем столе. Положил кассету так, словно она была сделана из чистого золота. Подоспевший старший техник удивленно посмотрел на нее. «Мне нужно сделать фотографии», — объяснил Макград. Взяв кассету, техник отнес ее к стойке с видеомагнитофонами в углу, щелкнул выключателями. Ожили три экрана, запорошенные белым снегом. «И ты ни одной живой душе не обмолвишься о том, что сейчас увидишь, хорошо?» сказал Макград. «Хорошо», согласился техник, «что я должен переснять». «Последние пять кадров. На них будет все». Техник не стал пользоваться пультом дистанционного управления. Он нажимал кнопки прямо на видеомагнитофоне. Кассета прокрутилась назад, показав задом наперед историю похищения Холли Джонсон. «Господи!» — ахнул техник. Он остановил ленту на том кадре, где Холли отворачивалась от стойки. Затем стал медленно прокручивать ленту вперед. Холли отскочила к двери, столкнулась лицом к лицу с высоким типом, оказалась под дулами пистолетов, села в машину. Техник перемотал кассету назад и прокрутил ее второй раз, затем третий. Господи, пробормотал он. Только не за три пленку, предупредил его Магград. Мне нужны увеличенные снимки этих пяти кадров. Много копий. Техник кивнул. Я прямо сейчас могу вывести изображение на лазерный принтер. Он понажимал на кнопки, щелкнул тумблерами, затем сходил в противоположный угол и загрузил компьютер. На мониторе появилась Холли, выходящая из химчистки. Техник вызвал экранное меню, щелкнул мышью. «Дело сделано», — объявил он. Я сохранил этот кадр на жестком диске в виде графического файла. Вернувшись к видеомагнитофону, техник прокрутил кассету вперед на один кадр. Снова возвратился к компьютеру и сохранил кадр, на котором Холли открывала входную дверь. Повторил тот же самый процесс трижды. Распечатал все пять изображений на лазерном принтере. Макград, подойдя к компьютеру, подхватывал теплые листы бумаги еще до того, как они падали в приемный лоток. «Неплохо», — сказал он. «Я предпочитаю бумагу видео. Она мне кажется какой-то более осязаемой». Техник удивленно посмотрел на него. «Это вы правильно подметили?» «Я хочу увеличить лица», — продолжил Макград. «Теперь, когда снимки в компьютере, это можно сделать без труда. Вот почему компьютер лучше бумаги». Сев за клавиатуру, он открыл четвертый файл. На экране появилось изображение Холли и троих похитителей, обступивших ее плотным кольцом. Щелкнув мышью, техник заключил лица в рамку, снова щелкнул мышью. На экране появилось увеличенное изображение четырех лиц. Высокий тип смотрел в объектив, двое других стояли боком и смотрели на Холли. Отправив изображение на печать, Техник открыл пятый файл и вывел на экран увеличенное изображение лица водителя, сидящего в машине. Распечатал и его. Макград выхватил из принтера новые листы. «Хорошо. По крайней мере, ничего лучше пока нет. Жаль, что твой чертов компьютер не может заставить всех троих повернуться лицом к объективу». «Может?» — возразил техник. «Может?» — удивился Магград. «Каким образом?» «Ну, это не совсем так», — объяснил техник, показывая пальцем на увеличенное изображение лица Холли. «Предположим, мы хотели снять Холли в фаз. В этом случае мы попросили бы ее встать перед видеокамерой и посмотреть в объектив. Но, допустим, она по какой-то причине не может двигаться. Что нам делать в этом случае? Мы можем переместить видеокамеру, правильно? Представьте, что вы забрались на стойку, открутили видеокамеру от потолка, опустили ее вниз пронесли вперед и установили прямо перед Холли. В этом случае мы бы увидели ее лицо в фас, верно? «Ну да», — согласился Магград. «А теперь мы произведем расчеты», — продолжил техник. «Прикинем, на какое расстояние нам пришлось бы переместить камеру, если бы мы установили ее перед Холли. Скажем, 6 футов вниз, 10 футов влево, развернуть на 40 градусов, и Холли будет смотреть в объектив». «Достаточно ввести эти данные в компьютер, и программа произведет необходимые пересчеты и нарисует новую картинку, как будто мы на самом деле переместили видеокамеру». «И ты можешь это сделать?» — недоверчиво спросил Макград. «У тебя получится?» «Конечно, с определенной степенью погрешности», — объяснил техник. Он ткнул пальцем в лицо одного из похитителей. «Вот этот тип, к примеру, стоит к камере в профиль. Компьютер нарисует его в фаз без проблем» но относительно второй половины лица ему придется гадать. Он запрограммирован предполагать, что обе половины похожи друг на друга. В программу встроена некоторая асимметрия, однако если у этого типа отсутствует одно ухо или на противоположной стороне шрам, мы этого не определим. «Хорошо», — сказал Магра, — «что тебе нужно?» Техник выбрал общий снимок троих нападавших. «Расстояние. Измерьте их как можно точнее». Мне нужно знать положение камеры относительно двери и уровня тротуара, а также фокусное расстояние объектива. Для масштабирования принесите фотографию Холли из личного дела. Нам же известно, как именно она выглядит, так? Ее лицо можно будет использовать для настройки параметров. Если Холли получится у меня правильно, значит и похитители тоже получатся правильно, если исходить из предположения, что у них по два уха и так далее, о чем я уже говорил и еще принесите мне одну плитку из тех, которыми вымощен пол в химчистке, и одежду, что была на приемщице. Это еще зачем удивился Маград. Тогда я смогу распознать оттенки серого на видеоизображении и выдать вам снимки в цвете». Командир назначил шесть женщин из провинившихся, которым в это утро предстояло отрабатывать наказание. Он отобрал тех, чьи проступки были самыми серьезными, потому что предстоящая работа должна была стать тяжелой и неприятной. Выстроив всех шестерых, командир, здоровенный, широкоплечий Верзила, стал расхаживать перед ними, выжидая, которая первый отведет взгляд. Удовлетворенный тем, что ни одна из женщин не осмелилась сделать это, он объяснил, в чем будет состоять их задача. Вся комната была залита кровью, разбрызганной мощной центробежной силой циркулярной пилы. Повсюду разлетелись осколки костей. Командир приказал женщинам греть воду на кухне и носить ее в ведрах. Щетки, половые тряпки и моющие средства они должны будут взять на складе. Командир предупредил, что через два часа помещение должно выглядеть девственно чистым. Малейшая задержка приведет к новым наказаниям. На то, чтобы измерить все расстояния и углы, ушло два часа. В химчистку отправились Милошевич и Броган. Закрыв заведение, они облазили его словно бригада криминалистов, производящих осмотр места преступления. Составили подробный план с точностью до четверти дюйма. Сняли установленную под потолком видеокамеру наблюдения и забрали ее с собой. Вскрыли пол и вытащили несколько плиток. Забрали одежду приемщицы, а заодно захватили два плаката, висевших на стене, решив, что это поможет восстановить цвета. После того, как Милошевич и Броган вернулись на второй этаж здания ФБР, старший техник потратил еще два часа на то, чтобы ввести всю информацию в компьютер. Затем он запустил тест, чтобы настроить программу по фотографии Холли Джонсон. Маград внимательно посмотрел на увеличенное изображение лица молодой женщины, выведенное на принтер. Передал его своим агентам. Последним изображение получил Милошевич. Он изучал его дольше всего, закрывая отдельные участки ладонью, прищуриваясь. — По-моему, Холли получилось слишком худой, — наконец сказал он. — И нижний правый угол, — искажен, сжат по вертикали. — Согласен, — подтвердил Маград поэтому подбородок у Холли какой-то странный. Вернувшись в главное меню программы, техник подправил пару параметров, снова запустил тест, зажужжал лазерный принтер. И из него выполз лист бумаги. Вот так лучше, заметил Маград, и нос стал прямым. Колер подходит, спросил техник. Персиковый цвет должен быть темнее, сказал Милошевич, я имею в виду костюм. Я его хорошо помню. Дорогой итальянский. «Покажите», — сказал техник, выводя на экран многоцветную палитру. Милошевич ткнул в один из квадратиков. «По-моему, вот такой». Техник снова запустил программу. Загудел жесткий диск, зажужжал принтер. «Так больше похоже», — удовлетворенно произнес Милошевич. «Цвет костюма полностью совпадает, и волосы стали лучше». «Ну, хорошо», — заявил техник, сохраняя параметры на жестком диске. Теперь принимаемся за работу. ФБР никогда не использует самые последние модели техники. Считается, что лучше работать с тем, что уже проверено в работе. Поэтому компьютер старшего техника работал не так быстро, как компьютеры богатых мальчиков, живущих в престижных домах района Нортшор. Но и не намного медленнее. Через 40 минут Магград получил пять распечатанных на принтере изображений: четыре крупных плана лиц похитителей и снимок их машины. Все изображения в цвете и никакой зернистости, несмотря на сильное увеличение. Магград пришел к выводу, что лучших снимков ему еще не приходилось видеть. «Спасибо», — поблагодарил он старшего техника. «Отлично сработано. Лучшее, что было сделано в этих стенах за последнее время. Но никому ни слова. Рот на замке, договорились?» Он похлопал техника по плечу, и тот проникся уверенностью, что он самый важный человек во всем отделении. Шесть женщин трудились усердно и уложились точно в срок. Сложнее всего им пришлось с тонкими щелями между досками. Щели оказались достаточными для того, чтобы в них затекла кровь, но слишком узкими, чтобы туда проникал ворс щеток. Женщинам пришлось вымывать бурые подтеки, обильно поливая их водой. Доски потемнели. Женщины молили Бога о том, чтобы от влаги они не начали коробиться. Двоих вырвало. Это увеличило объем работ. И все же женщины успели закончить отмывать комнату к приходу командира. Выстроившись вдоль стены, они ждали, пока он проверял их работу. Командир заглянул повсюду. Половицы скрипели под его грузной тушей, но в конце концов он остался доволен работой и дал женщинам еще два часа на то, чтобы они отмыли от пятен крови коридор и лестницу, по которым тащили труп. С машиной все оказалось просто. В ней сразу же опознали «Лексус» — четырехдверный седан, последняя модель. На это однозначно указывали форма бампера и решетка радиатора. Цвет черный или темно-серый. Определить точнее было невозможно. Компьютерная программа могла много, и все же ей было не по силам однозначно определить цвет темного автомобиля, стоявшего на ярком солнце. «Огнана?» — спросил Милошевич. «Практически стопроцентно», — ответил Маград. «Займись проверкой, хорошо?» Независимо от колебаний курса иены, стоимость нового «Лексуса» была приблизительно равна годовому заработку Милошевича, поэтому он сразу понял, где следует искать, а куда можно и не соваться. Милошевич решил, что южнее чикаго луп забираться не следует, поэтому он связался с полицией Чикаго, а затем со всеми участками на Нордшор вплоть до Лейк Форест. Попадание в цель Милошевич добился перед самым полуднем. Правда, он получил не совсем то, что искал. Не угнанный Лексус, а пропавший. Милошевичу перезвонили из полицейского участка в Уилмете и сообщили, что один зубной врач выехал оттуда на работу на новеньком Лексусе в 7 часов утра и поставил машину на стоянку перед клиникой. Мануальный терапевт, работающий в соседнем кабинете, видел, как дантист сворачивал на стоянку, но в клинике он так и не появился. Медсестра позвонила домой и жена связалась с полицией Уилмета. Приняв ее заявление, полицейские не предприняли никаких действий, и им не раз приходилось иметь дело с исчезнувшими мужьями. Они сообщили Милошевичу, что фамилия зубного врача Рубин, машина у него цвета черный металлик, а номерной знак «Тщеславный дантист заказал себе индивидуальный» — Орто-1. Не успел Милошевич положить трубку, как телефон зазвонил снова. Это было сообщение от управления пожарной охраны Чикаго. Пожарный расчет выехал на тушение горящего автомобиля. Столб маслянистого черного дыма поднимался над пустырем неподалеку от аэропорта Мейкс. Прибыв на место, расчет обнаружил пылающий черный «Лексус». Рассудив, что машину все равно уже не спасти, пожарные решили не тратить пену и просто дали «Лексусу» догореть до конца. Уточнив, где именно это произошло, Милошевич побежал к «Маггроту» за приказаниями. «Поезжай туда и проверь все», — ответил тот. Милошевичу всегда нравилось бывать в разъездах. Это давало возможность прокатиться на новеньком Форде «Эксплорер», который Милошевич предпочитал убогим машинам бюро. И начальство ничего не имело против, потому что он никогда не клянчил на бензин для личной машины. Поэтому Милошевич проехал на своем новом большом сверкающем внедорожнике пять миль на юг и без труда обнаружил дымящийся остов «Лексуса». Машина находилась на неровной бетонной площадке за заброшенным промышленным зданием. Покрышки сгорели дотла, и машина стояла на ободьях. Номерной знак еще можно было разобрать. Орто-1. Смахнув пепел еще теплый, Милошевич вытащил из замка зажигания обугленный ключ и открыл багажник. Тотчас же отшатнулся. Его вырвало. Он стоял, обливаясь потом, и сплевывал на бетон кислую желчь. Придя в себя, Милошевич достал сотовый телефон и позвонил в кабинет Макграта. «Я разыскал дантиста». «Где?» «В багажнике собственной машины», — пробормотал Милошевич. «Поджаренного на медленном огне. Похоже, когда машина загорелась, он был еще жив». «Господи!» — ахнул Магград, «Ты думаешь, это как-то связано?» «Никаких сомнений». «Ты уверен?» «Никаких сомнений», — повторил Милошевич. «Я нашел кое-что еще». Сильно обгоревшая, но сомнений нет. Пистолет 38-го калибра и металлические петли, как в дамской сумочке. Монеты, тюбик губной помады, металлические детали сотового телефона и пейджера. И девять проволочных вешалок на полу. Такие выдают в химчистке. «Господи», — повторил Макград, — «твои выводы?» «Преступники угнали Лексус в Уилмите», — сказал Милошевич. «Вероятно, дантист застиг их за этим занятием. Его избили и запихнули в багажник» а потом сожгли вместе с остальными уликами. Проклятие, выругался Макград. «Но где Холли? У тебя никаких мыслей?» Ее отвезли в аэропорт Мейкс, до него около полумили. Посадили в частный самолет, а машину бросили здесь. Именно так все и произошло. Холли переправили по воздуху. Четыре типа, способные сжечь человека заживо, переправили ее неизвестно куда, возможно, она сейчас в миллионе миль отсюда.